Интермедиа-3. Искра. Старик незаметно снял сложное заклятие слежки с орхидонной терпения и устало вздохнул. Слишком много сил уходило на то, чтобы подслушивать, подсматривать, а потом мысленно передавать добытые сведения собеседнику на другом конце города. Ярость, переполнявшая мысли орхидонной предвидения, Назойливой головной болью сдавливала виски Не может, может быть. быть Почему быть. мне об этом раньше не доложили? Кто вы дал право этой троице безумцев? Архидонна, прошу вас, успокойтесь Мне и так нелегко пришлось Они не безумцы, но... Да, они зашли слишком далеко Теперь вы понимаете, почему я решил вам сейчас об этом рассказать «А как им удалось это от меня скрыть?» Когда Сокольника изувечили, терпение вызвалось лично допросить двоих коморцев. К счастью, при ее беседе с Жаном Тананом присутствовал я. Произошло это в Талвераре, прежде чем до коморцев добрались друзья Сокольника. О рассказе Танана знали только Терпение, Умеренность и я, поэтому все удалось сохранить в тайне. «Ламор Акант снова с, с, нами? с нами? Об этом, об этом должны, должны знать все! все. Эту Это чрезвычайно важную, важную новость нельзя держать в секрете! Я во всеуслышании все объявлю об этом, об этом в небесном чертоге. чертоге!» «Нет, нет!» Лоб и щеки старика покрылись испариной. Напряженность этого разговора не шла ни в какое сравнение с обычной легкостью мысленного общения. «Терпение и умеренность пользуются поддержкой магов». Предусмотрительность тоже встанет на их сторону. Не забывайте, с устранением Сокольника у вас не осталось влиятельных ораторов в Небесном Чертоге. Да, ваши последователи вам верны, но вас слишком мало. Без должной подготовки вам с этим не справиться. Неужели Ламораканты Канты впрямь сумел перенести свою душу в тело другого, пусть и неодаренного человека? Ни одному магу за всю историю нашего существования ничего подобного не удавалось. Вспомните, к каким трагическим последствиям это привело. Именно поэтому нам сейчас необходимо всесторонне изучить и его самого, и осмысленные им ритуалы и обряды. Разума и могущества одного единственного человека недостаточно для того, чтобы справиться с этой невероятно трудной задачей. Но представьте, что на ее решение будут направлены силы сотни магов. Или даже нас всех, четырехсот. Общими усилиями мы наверняка добьемся успеха. Да, согласен. Я многим обязан Архидонне терпению. И не будь дело таким важным, никогда не выступил бы против нее. Но прошу вас, Архидонна, внемлите моему совету. Не объявляйте об этом в небесном чертоге прежде времени. Необходимо действовать с позиции Силы, а для этого... Для этого придется принять чрезвычайные меры. Вы предлагаете... Нет, что вы. Ни в коем случае не допускайте беспричинного кровопролития. Нужно захватить власть. Необходимо подчинить себе терпение и ее сторонников хотя бы ненадолго. Сейчас они полагают, что сила на их стороне. Если представится возможность доказать, что это не так, то к вашим словам прислушаются. Только тогда мы сможем всесторонне рассмотреть сложившееся положение дел. Такие действия сочтут переворотом. Возможно. Старик отправил собеседнице мысли образ иронической насмешки. «Но большого переполоха он не вызовет. Речь идет о нашем будущем. Сейчас терпение ее сторонники увлеченно следят за ходом пятилетней игры. Этим можно воспользоваться. А вот после завершения избирательной кампании, по-моему, решающий шаг лучше всего сделать именно в ночь после выборов». Взять архимагов под стражу, доказав тем самым свою мощь, а потом выпустить их, подтверждая свои добрые намерения. Только так мы создадим благоприятные обстоятельства для того, чтобы раз и навсегда покончить с тайными замыслами терпения и раскрыть все ее секреты. Значит, в ночь после выборов? Да. Что ж, продолжайте слежку, а я найду подходящих исполнителей. Архидон на предвидение, по обыкновению не прощаясь, мгновенно исчезло из мыслей старика, который обессиленно потер руки, стараясь унять дрожь. Что ж, все готово. Свершится дело, задуманное ради блага всех магов. Сам он, обладатель Четырех Колец, прожил долгую и счастливую жизнь. И наверняка справится с предстоящей нелегкой задачей. Леденящее безмолвие заполнило покое. Хладнокровие поежившийся решил, что ему не помешает что-нибудь горячительное.